Глава 14 Кажется, в одной комнате собралось слишком много ребек Бекки номер один — это я. Номер два — Ребекка. И номер три — Бекка, дочка Брента и Ребекки. Та самая, которую я встретила в трейлерном парке. Она ещё обзывает меня принцессой, и это, между прочим, ужасно раздражает. Прошло где-то полчаса. Папа заказал еды. На самом деле есть никому не хочется, но надо же чем-то себя занять. И мы присматриваемся к двум нежданным визитершам. Обстановка не самая располагающая. Мама разглядывает Ребекку слишком пристально, особенно ее наряд. У нее ведь четкие представления о том, как должна выглядеть женщина ее лет. И в этом списке нет ни глубоких вырезов, ни временных татуировок, ни пирсинга в носу. «Я колечко только сейчас заметила, такое оно крохотное». «Бэкка сидит рядом со мной, и я чувствую, как от её футболки пахнет кондиционером для белья». Она развалилась на стуле, небрежно покачивая ногой в обрезанных шортах. В общем, она не очень похожа на мать. Та, но просто вылитая колдунья. Оказывается, Бэкка направлялась в Санта-Фе к месту своей новой работы, и на денёк решила заскочить к матери. Я поинтересовалась, где собачка, которую я видела с ней в трейлерном парке, а Бекка ответила, что на новой работе с животными нельзя, пришлось отдать её в приют. При этом посмотрела на меня так, будто это я виновата. Ума не приложусь, чего она такая грубая. «Обе они должны поддержать папу». А бэкка отвечает на каждый вопрос односложными фразами — «Нет, она не знает, где сейчас бренд. Да, она сообщит, если он с ней свяжется. Нет, она не знает, что тут можно сделать. Нет, у неё нет никаких идей. Нет, она не хочет участвовать в обсуждении». Ребекка тем временем повествует об уникальных методиках очищения духа, которые, несомненно, помогут нам в поисках. Папа пытается вернуть её к теме разговора, однако она лишь начинает вспоминать о давней встрече с шаманом. «Ребекка, не отвлекайся», — обрывает, в конце концов, её папа. «Я пытаюсь добиться справедливости». «О, Грэхэм», — загадочно улыбается она. «Ты такой хороший человек. У тебя очень чистая аура». «Справедливости», — закатывает глаза Бекка. «Как же она меня бесит». «Что не так?» — резко спрашиваю я. «Почему ты всё воспринимаешь в штыки?» Мы же хотим помочь твоему отцу». «Допустим. Только вам не кажется, что поздновато спохватились? Где вы были в 2002 году?» «В смысле?» Папе тогда пришлось совсем туго. И он решил обратиться к Кори. Надел костюм, поехал в Лас-Вегас. «Что ж твой отец тогда не помог, а?» «Он ведь был в Англии», — удивлённо отзываюсь я, — «и ничего не знал». «Да уж, конечно, не знал», — не скрывает та сарказма папа ему писал. Теперь я вообще ничего не понимаю. Папа, ты знал, что Бренд уже обращался к Коре в 2002? Нет. Удивляется тот. Впервые слышу. И письма никакого не получал. Она утверждает, что Бренд тебе писал. Я жестом указываю на бэкку. Не было никакого письма. Думаете, если бы Бренд мне всё рассказал, я бы закрыл на это глаза? Бекка, похоже, сбита с толку. «Ну, Кори сказал отцу, что вы в курсе. Сказал, будто вам плевать, и она замолкает на полусловие». «Бекка, думаю, Кори просто-напросто соврал», — мягко говорит папа. «Ну вот, теперь всё понятно. Кори оклеветал папу, поэтому Бекка нас ненавидит. Видишь?» Поворачиваюсь я к ней. Мой папа не говорил всех тех гадостей, которые приписал ему Кори. «И вовсе не обязательно быть такой грубой», — мысленно добавляю я. «И орать незнакомым людям, отвали, принцесса!» Я надеюсь, бэкка ответит что-то вроде «Господи, какой ужас! Теперь я всё поняла! Прости, я так тебя обидела!» однако кота пожимает плечами и утыкается в телефон, пробормотав под нос. «Какая разница!» «Всё равно и Кори, и цента лишнего не вытянуть!» «Господи, почему реальные люди ведут себя так грубо? Будь она сериальным персонажем, наверняка отреагировала бы иначе». Через пару минут Бекка встаёт и говорит, что ей пора. И её уход не очень-то меня расстраивает. «Пока, принцесса», — бросает она, надевая сумку на плечо. С языка так рвётся. «Пока, невоспитанная грубиянка!» Вместо этого я улыбаюсь и произношу. «Если что, звони». А про себя думаю, упаси, Господь. Когда они с Ребеккой уходят, в комнате становится легче дышать. Сьюз идёт в номер, чтобы позвонить детям. Мама размышляет вслух, стоит ли заказать ещё закусок, или мы окончательно перебьём аппетит. Дженнис читает брошюрку о духохранителях, которую дала ей Ребекка. Как та вдруг возвращается. «Наверное, тебе хотелось бы на неё взглянуть». Ребекка протягивает отцу старую, выцветшую фотографию. «Господи!» — восклицает папа и торопливо достает очки для чтения. «Давай сюда!» Вдоволь налюбовавшись, он кладет фотографию на стол. И я перегибаюсь через подлокотник, чтобы посмотреть поближе. На фотографии четверо мужчин, сидящих на скале. Папу узнать очень легко. Рэймонд тоже с тех пор изменился мало только зарос седой бородой до самых бровей. А вот Кори в юности совсем не был похож на тот пластиковый манекен из Лас-Вегаса. Но до них мне нет дела. Я смотрю только на Брента, пытаясь понять, что собой представляет человек, которому мы хотим помочь. У него широкое лицо, квадратный лоб и упрямый взгляд даже на фотографии. И, пожалуй, на вид он довольно умный. А потом я замечаю в углу снимка молодую Ребекку и едва ли не роняю от изумления челюсть. Вот это красавица! Она сидит чуть в стороне от остальных, запрокинув голову. Волосы каскадом вьются по спине, а грудь почти вываливается из платья. Понятно, почему Кори по уши в неё втрескался. И бренд Как можно не влюбиться в такую женщину? А что, Реймонд? И папа живот неприятно крутит. Дай-ка взгляну, мама, отбирает у меня фотографию и поджав губы, неодобрительно разглядывает Ребекку. Потом, не меняя выражение лица, сравнивает снимок с её нынешней версией. Я взяла на себя смелость «Заказать для вас на завтра сеанс массажа». Низким завораживающим голосом говорит та. «И может, отель организует для вас пикник? Вам обязательно надо полюбоваться нашей можжевеловой рощей». «Мы не отдыхать приехали», — возражает папа. «Так что массаж лучше отменить». «Вам следует сделать перерыв на пару дней» по улыбается она. Не хотите же вы, в конце концов, слечь от усталости? Боюсь, у нас нет времени. Качает головой папа. Грэхэм, вы в Сидоне. Это место дарует отдых. Надо немного расслабиться. Нельзя. Сейчас куда важнее помочь Бренту. Он — жертва. Жертва. Бормочет Ребекка, возводя глаза к небу. Она говорит так тихо, что мне, должно быть, послышалось. Вот только папа разобрал её слова лучше меня. «Ребекка, что это значит?» «Честное слово», — взрывается она вдруг. «Не могу больше молчать. Что за авантюру вы затеяли, безумие полное?» «Мы всего лишь хотим помочь папиному старому другу. Пылко встреваю я. Никакое это не безумие». «Помочь?» — она сверкает глазами. «Помочь?» Ты ничего о нём не знаешь. Если Брэнта обманули, сам виноват. Все знали, что Кори — мерзавец. Если бы Брэнт поменьше пил, ничего бы с ним не случилось. Это очень грубо с твоей стороны. Потрясённо выдавливает папа. Зато это чистая правда. Он неудачник. И всегда был неудачником. А вы все прыгаете вокруг него. Ребекка чуть ли не в истерике. «Почему вокруг Брэнта всегда все прыгают?» «Мы поражённо переглядываемся. Видно, в отношениях Ребекки и брента всё не так гладко. Его же выгнали из дома, напоминаю я. А он — отец вашей дочери. А мне какое дело?» — огрызается та. «Если он живёт на улице, сам идиот». Никогда ещё не видела, чтобы человек так быстро менялся. Очарование мигом с неё слетает, лишая всей привлекательности. Теперь она выглядит гораздо старше. Вокруг рта безобразные глубокие морщины. И всё за каких-то 10 секунд. Так и подмывает шепнуть ей на ухо. «Знаете, злость и зависть вам не к лицу». Папа глядит на неё очень пристально. «А я думаю про себя, была ли она такой 40 лет назад?» Так или иначе, похоже, маме беспокоиться не о чем. «Ладно», — вежливо говорит он наконец. «Мы займёмся своим делом, а ты, Ребекка, своим». Рад был повидаться. Он демонстративно встаёт с кресла. После некоторой паузы Ребекка тоже встаёт и берётся за вышитую бисером кожаную сумку. «Всё равно у вас ничего не получится». «Цедит она сквозь зубы». «Бекка права». «Шансов ноль». «Вот ведьма». «Одну минуточку, Ребекка», — бросаю я ей в спину. «Вы, наверное, думаете, меня назвали в вашу честь? Как Бекку или старшую дочь Кори?» Ребекка ничего не отвечает, только с многозначительной улыбкой косится на папу и встряхивает длинными волосами. Кажется, она уверена, что все мужчины теряют от её красоты голову. «Ну-ну». «Конечно, думайте», — не свожу я с неё глаз. «Ваша дочка так и сказала, когда мы столкнулись в трейлерном парке». Вы, наверное, нашли информацию о папе в интернете и сразу предположили, что меня назвали в вашу честь. «Так вот», — я вскидываю подбородок, — «это не так». Меня назвали в честь героини из книжки. «Да-да», — неистово вставляет мама, — «дафны дюморье». «А знаете, что самое интересное?» — чеканю я. «Папа категорически не хотел давать мне это имя». Он говорил что угодно, только не Ребекка. Не скажите, почему?» Ребекка молчит, но на щеках у неё вспыхивают два алых пятна. «Ха! Вот так!» В следующий миг она влетает, громыхнув за собой бисерным занавесом, и мы переглядываемся. «Да уж», — осуждающе поджимает губы мама. «Вот так манеры». «Ну и ну», — качает головой папа. «Просто вылитая Анжела». Та самая, которая организует церковную лотерею. Задумчиво тянет Дженнис. Помнишь её, Джейн? Она ещё носит браслетики. И ездит на синей хонде. Только Дженнис в такой момент могла вспомнить о церковной лотерее. Я невольно начинаю хихикать всё громче и громче, и, наконец, закатываюсь смехом. Папа улыбается. Даже мама сдавленно прыскает. Я смотрю на Люка, он тоже смеётся. В конце концов, к нам присоединяется и Минни. «Смешно!» — объявляет она заливисто хохоча. «Смешная, леди!» «Да, очень смешная!» — соглашается Дженнис, вызывая новый приступ гогота, не утихающий, даже когда к нам спускается Сьюз. Та удивленно смотрит на нас. «Прости, и я вытираю глаза, потом объясню. Как дела дома?» «Всё замечательно!» — отвечает она. «Знаешь, я тут подумала, хорошая сегодня погода. Может, прогуляемся?»